Дрожащими руками Смял я папиросу Долго не мог прикурить Камбала лежала на свежих досках Желто-серая, изысканная Как древний египетский рельеф «Изи, да, сказал я, — подожди Будет тебе сейчас осиис Я бросил грузило за борт Но дна не было Может, ямка? и отпустил леску Дна не было Леска косо уходила назад Я глянул на берег Ориентиры менялись, якорь сорвала, снесло с банки, меня уносило в море. Ветер усилился, не меняя направления значит, несет меня на юго-запад, минуя Одесский залив. В Турцию, что ли? Что-то высокое, то ли страх, то ли восторг какой-то странный, обернулось для меня непривычным, никогда не испытываемым покоем, кем бы я ни был. Спасибо, Господи, я в открытом море. И плот сделанный моими руками, пока не утонул. У передней доски закипели буруны. Скорость увеличилась. Я был готов обернуться и увидеть за плечами небольшие крепкие крылья. Внезапно проступила голубизна в небе. Пробились солнечные лучи. Странные голубые они обжигали холодом шеи, уши, глаза. что-то не так. Я сделал усилие и очнулся. На чёрном кострище лежали слипшиеся пятна тёплого снега. Цветало. Я отряхнул воротник, выбила колено шапку и огляделся. Метрах в двадцати за моей спиной стояла белая бетонная ограда с козырьком колючей проволоки. Она тянулась вправо и влево, теряясь в берёзах. За оградой тихо ворочалась и булькала что-то тёмное, огромное, государственное. Я встал и, с трудом разминая затекшую поясницу, Направился на шум московской кольцевой автомобильной дороги. Часть третья. Суворовский необитаем, И Гоголевский нелюдим, А королёв И узнаешь один из ста, Что бывает красная береста, Что бывают гибельные места, А других не бывает мест. Ян Гольцман Как всегда глаза разбегались, Непонятно, с чего начинать. Дом запущен, мусор по углам. Шестилетняя Катя научилась подметать, Пыль столбом кружилась иногда посреди комнаты, Оседала на шарах светильника. Стена в кухне исписана карандашом, А то и шариковой ручкой. Номера телефонов, дурацкие цитаты, поздравления. Татьяна вздохнула и решила начать с самого неглавного. от чего бы не покрасить кухонное окно? Пейзаж за окном в любом случае стоил оформления. есть неприличного, то выразительного. Что может быть лучше свежих белил в контражуре, отдающих то ли, скажем, сиреневым, то ли, наоборот, охристым, как тряпочка или тело на этюде Александра Иванова. Бетонная коробка школы, дальние новостройки были уж не так устрашающи. Набухала вокруг, разбрызгивая тени майская зелень, нахальная, говорливая и в то же время румяная, радостно догадалась Татьяна. Она убрала с подоконника горшки с бегонией, гортензией и геранью. Обнаженный подоконник удручал тщедушием, Облезлый немощью тонкой, неширокой дощечки. «В этих подоконниках вся правда наших жилищах, Где не архитектуры, не быта, Как там у Чухонцева, — вспоминала Таня, — сейчас. Дома, дома, но я не о жилищах. Мы строим их, они нас создают. Вот я о чем, о доме, церкви нищих». Татьяна вспомнила мирзляковский переулок, подвал, где жили они с мамой и с папой и с папинами чертежами и с Шуриком. Подоконник там был бесконечный, с темными углами, целые швамбрания азалий и цикламенов на фоне падающих снежинок в глубине подвального проема. Голое окно, лишенное цветов и занавесок, выглядело грязным и беззащитным, как беспризорник в предбаннике. Татьяна вытерла вымытые стекла скрипучими газетами и закурила. Лужок под окном от стены до асфальтовой дорожки порос одуванчиками, роскошный темно-зеленый штапель с желтыми вспышками, а может быть желтый салют в зеленом сомовском небе.